на детей, сирот каких-нибудь, воспитательному дому. Она вся прямо засветилась. А вот за это, Петруша, тебе многое простилось бы. Иди, п о ц е л у ю тебя. Меня злость взяла. Разворует твой миллион, воспитательном говорю. Читал, что про казенные приюты в газетах пишут? Да и много им больно». «Лучше англичанке отдать, баронессе Эстер, она не уворует». Амалия и меня поцеловала. «Давайте, мол, у т р и т и нос нашим патриотам». Это о д и н г о было, в субботу. На воскресенье мы с Кокориным встретились и все обговорили. Чудной разговор получился. Он все охорохорился, Ерничал, я больше отмалчивался, а в глаза друг другу не смотрели. Я словно в отупении был. Вызвали с т р я п ч е г о составили завещание по всей форме. Пьер у меня свидетель и душеприказчик, я у него. Стряпчему дали по пять тысяч каждый, чтоб держал язык за зубами. Да ему и невыгодно болтать-то. А с Пьером договорились так, он сам предложил. «Встречаемся в десять утра у меня на Таганке. Я на Гончарной живу. У каждого в кармане шестизарядный револьвер с одним патроном в барабане. Идем порознь, но чтобы видеть друг друга. Кому жребий выпадет? Пробует п е р в ы й Кокорин где-то про американскую рулетку прочитал. Понравилось ему. «Казал, из-за нас с тобой, Коля, ее в русскую переименует. Вот увидишь». «Еще, — говорит, — скучно дома стреляться. Устроим себе напоследок мацион с аттракционом». «Я согласился. Мне все равно было». «Признаться, скис я. Думал, что проиграю». «И в мозгу стучит. Понедельник, т р и Понедельник, т р и н а д ц а т а н о ч ь Не спал совсем. Хотел было за границу уехать. Но, как подумаю...»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 Так возле уха брякнуло, что... Актырцев передернулся и налил себе еще. Певица, толстая цыганка в золотистой ш а л и завела низким голосом что-то протяжное, переворачивающее душу. «Слышу голос Пьера. Ну, теперь мой черед. Пойдем на воздух». Только тогда и понял, что живой. «Пошли мы на Швивую горку, откуда видно город». Кокорин впереди, я шагов на двадцать сзади. Он постоял немного над обрывом, лица его я не видел. Потом поднял руку с пистолетом, чтобы мне видно было, покрутил барабан и быстро так к виску щелк. А я знал, что ему ничего не будет и не надеялся даже. Снова кинули кости, снова мне выпало. Спустился к Яузе, народу ни души.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 Крутанул барабан, ничего. Но оттуда пришлось быстро ноги уносить. Крик, шум, дамы визжат, завернули в подворотню. Это уж на моросейке.